Первые дни. На старо Старопетергофском проспекте в Ленинграде, среди сотен других каменных домов, затерялось облупившееся трехэтажное здание которому после революции суждено было превратиться в республику Шкит. До революции здесь помещалось коммерческое училище, потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами. Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чехоточный сероватый желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды. Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами. Улица с чередями, с торопливой перебегающими людьми в кожанках, словно не замечала его пустоты, да и некогда было замечать. Жизнь кипела в других местах, в Совете, в райкоме, в потребиловке. И вот однажды тишина здания наружилась грохотом шагов. Люди в кожанках с портфелями пришли, что-то осмотрели, записали и ушли. Потом приехали под воду с дровами. Отогревали здания, чинили трубы и наконец прибыла первая партия крепливых шкетов призорников, собранных неведомо откуда. Много подростков за время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками. Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок для того, чтобы дать кровь, пищу и учение маленьким бандитам. Подростков собирали всюду. Их брали из нормальных дет-домов, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам комиссия при Губано сортировала этих дефективных или трудновоспитуемых. Так называли тогда испорченных улицей ребят. И оттуда вся эта пестрая публика распределялась по новым домам. Так появилась особая сеть детских домов-школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского, позднее сокращенная ее дефективными обитателями «звучный шкит». Фактическая жизнь шкиды началась с прибытия этой маленькой партии необузданных шкетов. Первые дни новорожденные школы шли не в неообразивом беспорядке. Четырнадцати и 13летние ребята, собранные с улицы, скоро спаялись и начали бузить, совершенно не замечая воспитателей.